Глава 5. В офисе «Юрист Инвест» меня встретили неприветливо. «Вы к кому?» – спросил с порога мордастый мужчина средних лет. «Извините, пожалуйста, у меня проблемы юридического характера, и мне посоветовали обратиться в вашу организацию, к Алтуфьеву Анатолию Романовичу», – сказала я. Мужчина, выждав паузу и оглядев меня с ног до головы, ответил. «А его нет. А не подскажете, когда он будет?» – вежливо поинтересовалась я. Мужчина снова взял паузу, потом, подумав, сказал. «Пройдите. К сожалению, Нелли Зинюровны у нас сегодня нет, но... А какие у вас проблемы?» Неожиданно поинтересовался он. «Юридического характера. Невозмутимо повторила я. Ну, а если конкретней?» «Вы понимаете, мне посоветовали обратиться к Анатолию Романовичу?» С нажимом ответила я, продолжая вежливо улыбаться. «Угу», – пробормотал мужчина. «Сейчас я выясню. Может быть, вас примет заместитель директора. Может быть, он сможет вам помочь». Я согласилась уже, поняв, что Алтуфьев на самом деле находится здесь, и что, если я и дальше буду вести себя правильно – Тон он непременно меня примет. Охранник, указав мне на кресло в вестибюле, удалился вглубь помещения. Спустя некоторое время он вернулся и пригласил меня пройти вместе с ним. Я прошла по довольно-таки непрезентабельному коридору, который напоминал жалкие коридоры советских учреждений, и вскоре оказалась перед железной дверью, тоже выглядевшей довольно затрапезно. Сопровождавший меня мужчина осторожно отворил дверь и заглянул внутрь. «Анатолий Романович!» – позвал он. Изнутри довольно доброжелательно ответили. «Да, проходите». Дверь открылась полностью, и навстречу мне вышел мужчина средних лет в довольно помятом джинсовом костюме и с морщинистым лицом. Однако его глаза – совершенно не соответствовали облику. Они были со смешинкой, очень живые и какие-то молодые. «Проходите», – повторил мужчина и жестом показал охраннику, что он может удалиться. Я прошла внутрь и присела на стул. Убранство кабинета отличалось полнейшим минимализмом. Два стула, стол и шкаф, по виду которого было понятно, что в последний раз туда залезали лет восемь назад. Там пылились какие-то фолианты социалистической эпохи. В кабинете было накурено, на столе лежала пачка астры. Я уже поняла, что передо мной никто иной, как сам Анатолий Романович Алтуфьев. Хозяин кабинета прошел на свое место, сел, сложив руки в замок, и выжидательно посмотрел на меня. «Татьяна Александровна, представилась я». Алтуфьев сделал паузу, затем произнес. Анатолий Романович. Потом слегка улыбнулся и сказал: "Рассказывайте о своих проблемах". Алтуфьев был сама доброжелательность. Мне пришлось на ходу сочинить некую историю юридического характера, вернее, дополнить реально присутствующую в моей практике Себя я отрекомендовала как заместителя директора бара «Гладиатор». Алтуфьев внимательно слушал меня, потом закурил свою астру, попутно извинившись за то, что курит он именно эти сигареты. Вообще-то он предпочитает крепкие французский жетан, но их в последнее время почему-то перестали продавать в городе. Выслушав меня до конца, Алтуфьев спросил – «А кто вам посоветовал ко мне обратиться?» «Алексей Парфирьев, ответила я. Это решение пришло ко мне спонтанно. Алтуфьев покачал головой из стороны в сторону, потом усмехнулся. «У Порфирьева такие знакомые, оказывается?» «Гладиатор – это эксклюзив в масштабах нашего города. Интересный микс, симбиоз». По будням проходит почтенная публика, а по выходным футбольные фанаты. И никто друг другу не мешает. Причем сборы идут с обоих сегментов. Почтенная публика платит за кухню, а фанаты берут количеством. Правильно поставленная технологическая схема. Хитренько посмотрел он на меня. Спасибо. Поблагодарила я, хотя комплимент Алтуфьева относился вовсе не ко мне, а к Барабашу и его персоналу. Но что же с моими проблемами? А нет никаких проблем, смахнув пыль со стола, ответил Алтуфьев. Я же вижу, что вы ко мне по другому поводу пришли, использовав ваши проблемы в качестве предлога. А он умен, отметила я. или владеет экстрасенсорными техниками. Ваши проблемы мы решим завтра же, при условии договора с нашей фирмой на юридическое обеспечение в течение года. Я сторонник фьючерсных сделок, основанных на пролонгированных контрактах. Похоже, он решил меня запугать своими бизнес-терминами, подумала я. Вообще, Атуфьев... Производил смешанное впечатление, он немножко напоминал человека не от мира сего, с одной стороны, и в то же время, несомненно, обладал харизмой. Я понимала, что Алтуфьев, скорее всего, просто авантюрист, играющий свою жизнь, а не живущий ее. По крайней мере, вся информация, которая поступила от Подгорного, Тамары Григорьевны и Ольги Васильевны Родиной говорила именно за это. Но он был чертовски обаятельным типом, видимо за счет этого и удерживал возле себя людей. Ваша главная проблема, полагаю, в другом, улыбнулся Алтуфьев. И я готов ее выслушать. Я сделала небольшую паузу и начала с главного. Алексей Парфирьев тоже имел проблемы. Алтуфьев слегка приподнял брови. А при чем тут Парфирьев? спросил он. слегка наклонив голову вправо. «Порфирьев – это неудавшийся авантюрист, любитель легких денег, и у него постоянно проблемы. Я просто в меру своих сил пытался их решить, вот и все. Ваш уровень гораздо выше, но это не значит, что мы не можем решить ваши проблемы. Мы все можем». Алтуфьев уставился на меня, словно хотел загипнотизировать. Кстати, Алексей Порфирьев мне должен был позвонить, но не позвонил. «Если вы его встретите, скажите, что я жду, его я встретить не смогу», честно ответила я, потому что его убили несколько дней назад. Рот Алтуфьева слегка приоткрылся. Он наклонил голову теперь уже влево и некоторое время пребывал в такой позе. Пепел Састры успел упасть прямо на штаны Анатолия Романовича. Потом Алтуфьев взял себя в руки, затушил сигарету и усмехнулся. «Ну, этого можно было ожидать», – прокомментировал он. «Почему?» – тут же спросила я. «Смерть Парфирьева и есть ваша проблема?» В свою очередь быстро поинтересовался Алтуфьев. «Можно сказать, что и так». Не стала я кривить душой. «Дело в том, что убили его в гладиаторе». Алтуфьев усмехнулся теперь открыто. Но «Ну вот видите, а вы мне о своих юридических проблемах. Я же вижу, что алгоритм вашего поведения не соответствует обычным проверенным модулям людей, пришедших за помощью. Я же сразу это предположил. А мы с вами потеряли время». Он с некоторой обидой посмотрел на меня. Потом спохватился и сделал успокаивающий жест рукой. Ничего страшного. Зато познакомились, поговорили. Так что вы хотите, чтобы я вам рассказал про этого самого Порфирьева? Вы хотите, чтобы я отвел от себя подозрение в его убийстве? Или чтобы я помог найти убийцу? А что вы и это можете? Удивилась я. "Можем", просто ответил Алтуфьев. "У меня работают двое сыщиков, бывшие оперативники. Они кого хочешь найдут. Вопрос только в сумме оплаты за их услуги. К сожалению, рынок подобных услуг практически отсутствует. Да и правовая база не адаптирована, так что жонглирование умными словечками, по-видимому, было его излюбленным занятием". Но меня это пока Не раздражало, мне было смешно, ибо я в данный момент как раз представляла собой данный рынок услуг. И вообще-то привыкла к тому, чтобы мне платили за мои услуги. А вот чтобы я наняла в помощники двух каких-то сомнительных бывших оперативников, да еще платила им за работу, вот это был бы номер. Больше нелепости в своей жизни я и представить не могла. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне о нем. Вы ведь вместе работали», – попросила я. Алтуфьев откинулся на стуле, потом рассмеялся и вдруг подался вперед. «А может быть, я вас на работу к себе возьму?» Это было, естественно, слишком. Но Алтуфьев, разумеется, всего лишь шутил, пытаясь произвести на меня максимально благоприятное впечатление. Он где-то... «Перебарщивал. Например, увлечение модными словечками выглядело порой комично, но в целом я положительно оценила для себя этот персонаж». «Надеюсь, вы не рассматриваете вариант моей причастности к смерти Парфирьева, спросил Алтуфьев. «Положим нет», – ответила я. «Я так понял, что вы по собственной инициативе расследуете это происшествие?» «Да». Просто ответила я. Я могу вам только сказать, что Порфирьев в последний раз встречался со мной очень давно. Еще когда, как вы выразились, мы работали вместе. Я в то время занимал определенные должности в некоторых структурах, где работал Порфирьев. А он почему-то решил, что я отвечаю за все, так сказать, действия, которые эта структура производит на рыночном и социальном пространстве. То есть, грубо говоря, я в его глазах являлся его кредитором. Потом наши пути разошлись, потому что Порфирьев на меня как бы обиделся. Я на него не обижался, потому что перед ним себя виноватым не считаю. Что же касается его как человека, то Алтуфьев сделал паузу. Я уже охарактеризовал его. А вот мать Алексея говорит, что совсем недавно вы встречались. Она ошибается. Тут же оборвал меня Анатолий Романович. Она ошибается. Мы просто разговаривали по телефону. Причем Алексей сам позвонил мне. А я уже со своей стороны пригласил его поучаствовать в работе нашей новой организации. Он отказался и задал мне какой-то смешной вопрос насчет смены фамилии в браке. По-моему, он хотел взять фамилию жены, потому что она ему больше нравилась и просил меня проконсультировать насчет юридических последствий. На самом деле он использовал это как предлог. Ну, как вы сегодня. Если бы его не убили, я вам отвечаю, через некоторое время он бы пришел ко мне на работу. То есть это все же ваша фирма, обвелая взглядом пространство кабинета. «Вы знаете, у меня японский подход», – уклончиво ответил Алексей Романович. «Фирма не хозяйская, а твоя личная, в том числе и твоего напарника. Я вообще считаю, что незачем покупать себе автомобиль и копить на него деньги. Если есть фирма, она может тебе его купить». Также и со стиральной машиной и с другой техникой. Очень стимулирует, кстати сказать, производительность труда – Работаешь на фирму ради ее интересов, а не на хозяина. Если хозяин это я, то посмотрите на меня. Разве я выгляжу как буржуа? Вовсе нет. Я такой же человек, как и вы. Подождите, это все, конечно, очень интересно, но я прервала демагогию Алтуфьева, предполагая, что он далеко сейчас может уклониться от интересующей меня темы. Вы сказали. что неважного мнения о Порфирьеве как о человеке. Зачем же вы его хотели принять на работу? Из неудавшихся авантюристов иногда вырастают неплохие исполнители», – нестушевал Алтуфьев. «Главное знать приемы в общении, использовать нужные инструменты, и все будет в порядке». «А в чем заключался авантюризм Порфирьева?» Алтуфьев пожал плечами и ответил. Например, в игре с ценными бумагами в период нестабильной экономической обстановки в 1994 году. Это потом он уже пришел к нам в фирму, прогорев на своих МММ и русской недвижимости. Потом он на меня обиделся и снова увлекся какими-то мифическими фантомными проектами. Уехал в другой город. А потом вернулся и позвонил. все равно позвонил мне, а не кому-нибудь другому. А то, что его убили, что ж, если бы он остался в нашей фирме, я думаю, что этого бы не случилось. Я считаю, что лучше мало, но стабильно. Многие говорят, что я жадный, а я говорю, я экономный. Чувствуете, как говорят в Одессе, две большие разницы – алтуфьев улыбался во весь свой прокуренный рот скажите а вы не знаете человека который был бы способен на то чтобы не -а. с доброй усмешкой прервал меня алтуфьев и покачал головой ответ на этот вопрос я оставлю в качестве вашей прерогативы вы ведь взялись за это дело а не я мне смерть парфирьа по большому счету не интересна Конечно, по-человечески мне его жаль, но, я же говорю, случившееся логично вытекает из структуры его личности. Оно, так сказать, жёстко детерминировано гештальтом его поступков. Я в своё время изучавшая психологию, что-то смутно припоминала из тех словечек, которыми сейчас бросал Салтуфьев. Но как же с ним общаются другие люди? Или сам Алтуфьев, чтобы произвести впечатление, решил пуститься во все тяжкие, выбрав, как сам бы он выразился, адекватный алгоритм поведения? Следует заметить, кстати, что наша беседа тоже очень хорошо синергетически сконструирована. В очередной раз выстрелил за умностями Алтуфьев. Здесь уже я спасовала и решилась уточнить. что? Я хочу сказать, что она подвержена общим системным законам. Попытался хоть как-то объяснить Алтуфьев. Мы с вами вроде бы говорим ни о чем, но каждый из нас делает выводы, так сказать, позиционирует себя по отношению к другому. И это общение очень полезно, мне кажется, для обоих. Правда, надо заметить, что консультации, подобные нынешней, у нас платные. Вот это да! Я была сражена на месте. Я же предоставил вам в абстрактной форме довольно ценную информацию. А кто владеет информацией, тот владеет миром, это давно известно. Выдвинул в свои аргументы Анатолий Романович. Вернее, многие полемизируют, говорят, что деньги владеют, а я говорю информация. А у меня зарплату, просят, постоянно хотя я и не директор этой конторы. Я в ответ говорю, я вам предоставляю кучу полезной информации. Нужно просто уметь ею воспользоваться. Они не понимают и просят зарплату. Это советский подход. То, что зарплату вы платить не любите, это мне известно. Внутренне посмеялась я. Видимо, для того, чтобы ее не платить или урезать, и придуман вот этот словесный блуд – который вкупе со своим каким-то природным обаянием используется Алтуфьевым для одурачивания своих подчиненных, которые впадают в психологическую зависимость от него. «Но я никогда деньги не возвожу в абсолют», продолжал тем временем словоблудить Алтуфьев. «Вот мы с вами поговорили, я вам предоставил информацию, а завтра я к вам приду». «Вы меня бесплатно накормите, верно?» Я, уже привыкшая к неожиданным поворотам беседы, вежливо кивнула, чем вызвала очередную добродушную усмешку Анатолия Романовича. «Ну вот видите, главное выбрать правильный алгоритм поведения», довольный собой и окружающим миром, заключил Алтуфьев. «А все-таки вы сказали, что случившееся с Парфирьевым вас не удивило», – вставила я. «Не могли бы вы пояснить ваши слова?» Алтуфьев снова усмехнулся, он встал, подошел ко мне и взял за руку. «Понимаете, Татьяна Александровна, вы требуете от меня, так сказать, грубой эмпирики, конкретики, а я не занимаюсь конкретикой». Есть системные законы, которые соблюдаются людьми довольно жестко, а формы их проявления могут быть различными. Поэтому кто убил Порфирьева, я не знаю, я вам честно говорю. Но то, что такой человек вполне мог бы найтись, это как дважды два. Вопрос в том, что успел напортачить Порфирьев в последнее время, пока не работал в нашей фирме. Я не могу нести ответственность за людей, которые от нас ушли. Ищите, поднимайте связи. Или, если вам лень, можете перепоручить это нам. Я же говорил, что мои сотрудники раскроют что угодно. Я и сама раскрою что угодно, подумала я про себя. Да нет, я, пожалуй, сама. Улыбнулась я, высвобождая свою руку из рук Алтуфьева, и поднимаясь со стула. «Вам спасибо!» «И я вам скажу спасибо, когда приду в ваш бар-ресторан», заметил Алексей Романович. «Приходите», сказала я широким жестом, приглашая Алтуфьева в бар-ресторан Барабаша. «Нет проблем, И вы приходите», сказал Алтуфьев. «Вот визитка нашей фирмы». Он вынул из кармана бумажку и вручил ее мне. Мне, в свою очередь, нечего было ему вручить. Визитки заместителя директора-гладиатора у меня не было и быть не могло, а вручить подлинную свою визитку я, разумеется, сочла неуместным. Алтуфьев, не дождавшись моей карточки, склонил голову и проводил меня до двери. В коридоре меня уже ждал охранник, тот самый мужчина, который первоначально заявил, что Анатолия Романовича нет на месте. Впрочем, родина предупреждала меня, что это обычное дело в Алтуфьевской конторе. Так что я пришла в Юрисинвест инвест подготовленной. Меня вежливо проводили до дверей. Уже когда я выходила, навстречу мне прошагала высокая брюнетка с монголоидными чертами лица. Она была одета как стандартная бизнес-леди – выглядела строго и представительно. Наверняка это и есть Нелли Зенеровна Идрисова, догадалась я. Соперница Родины, победившая ее. Но они обе так и не смогли избавиться от психологической зависимости от Алтуфьева. Так что алгоритм поведения в данном случае Анатолием Романовичем был выбран правильно. Я вышла из офиса Юрисинвест Инвест со смешанным ощущением. С одной стороны, Алтуфьев так заморочил мне голову, что я готова была оценить этот визит как потерянное время. А с другой у меня было ощущение, что информацию я все-таки от этого странного человека получила. Вот только где скрыто рациональное зерно в этой информации? Я решила обратиться за советом к Костям. Кидать их в машине стало для меня уже привычным делом, и я, не глядя, покатила свои двенадцатигранники по мягкому сиденью. Шестнадцать плюс двадцать шесть плюс пять. Путешествие, следствием которого будут решительные перемены в жизни. Вот как. Вообще-то я не планировала никуда ехать. Но раз Костя так уверенно и недвусмысленно это предвещают, следовательно, мне предстоит. Какая-то поездка. Ну вот какая и куда, я пока что совершенно не представляла. Я заехала к Мельникову и передала ему содержимое своей беседы с Алтуфьевым. Тот довольно лениво меня выслушал и сказал, что даст поручение своим сотрудникам проверить Алтуфьева. Хотя по его виду и так было понятно, что майор не возлагает особых надежд на эту версию. Затем я решила позвонить Вениамину Викторовичу Барабашу и сообщила, что мне, скорее всего, придется снова ехать в Саранск. Насчет моего первого визита Вениамин Викторович уже был оповещен и оплатил расходы. На сей раз его голос показался мне несколько раздраженным и даже как будто не совсем трезвым. «Делайте, что хотите», – ответил Барабаш, явно желая поскорее завершить разговор. Собственно, я так почти всегда и поступаю. Я пожелала Вениамину Викторовичу держаться бодрее и пообещала завершить расследование в максимально короткие сроки. Очень на это надеюсь. Вздохнул барабаш и отключил связь. И мне не до конца было понятно, что его заботит больше – материальные издержки или желание поскорее забыть о происшествии. Хотя, судя по его психологическому настрою, скорее второе. Андрей Мельников сам напомнил о себе звонком. «Киллера нашли», — сообщил майор. «Да ты что?» — обрадовалась я. «И что он говорит?» Мельников вздохнул. «К сожалению, он ничего не говорит». «Но это понятно», — кивнула я. Но отпираться долго-то ему не придется, как-никак, а он числился в ресторане по ложным документам. Так что, применяя определенные методы, я думаю, ты скоро добьешься от него откровенности. Кстати, где его нашли?» Последовал еще один вздох. Затем Мельников откашлялся и четко произнес. «Нашли его во овраге за кольцевой дорогой, с черепно-мозговой травмой, которая привела к смерти». При себе у него были только документы Сапожникова. Так что если бы в рабочем архиве твоего клиента не хранилась его фотография, с которой мои сотрудники успели познакомиться, думаю, на выяснение его личности ушло бы довольно много времени. Вот это номер! Протянула я потрясённая полученной информацией. Но ведь, строго говоря, личность его так и не установлена. Он же не Сапожников, не Сапожников, признался майор, и устанавливать его личность придется неизвестно сколько времени. Но вот то, что его убили, меня, например, не удивляет. Почему? Тут же спросила я. А ты сама не догадываешься? Грустно усмехнулся Мельников. Знаешь, я лучше сейчас подъеду к тебе. На месте все и обсудим. Давай. «Подъезжай», — сказал Андрей и отключил связь. «В кабинете Мельникова я сидел уже через десять минут после этого разговора. Майор был сдержан и мрачен. Известие о смерти лжесапожникова явно не прибавило ему настроения. Он убил Порфирьева. Немилосердно дымя сигареты, вещал майор. А потом убрали его самого. Понимаешь, что это означает?» «Понимаю», — ответила я, — «как водится, киллер исполнил заказ, и его убрали. Такой вывод напрашивается сам собой». «Ну вот», — удовлетворенно кивнул Андрей. «Правильно. А главное, что это означает? То, что после смерти киллера связь между заказчиком и жертвой нарушена. Так что мы имеем классический висяк». Выговорив это, майор выдержал паузу, а затем от всей души грохнул кулаком по столу. Канцелярский набор цилиндрической формы подскочил и свалился на пол. Майор не сделал попытки его поднять. «Погоди!» – попыталась успокоить я расстроенного приятеля. «Почему сразу висяк? У нас же есть саранская история. Ну, с исчезновением Чеснокова». «А как ты ее сюда прицепишь, эту историю? Как?» Продолжал сокрушаться Мельников. Я так думаю, что она здесь ни при чем совершенно, просто совпало и все. Ну, было дело, исчез там этот, как его, Чесноков, подсказала я. Вот-вот, буркнул Мельников, Чесноков, а Порфирь его убили совсем по другим причинам. Каким хрен его знает, и никогда мы теперь не узнаем, потому что исполнителя нет. А заказчика при таком раскладе хрен найдешь. Что-то ты часто этот самый хрен вспоминаешь, заметила я. Давай прежде всего успокоимся и подумаем. Может быть, не все так мертво? Мне история с исчезновением Чеснокова не показалась левой. Да мало ли что могло показаться, раздраженно махнул рукой Андрей. Я все-таки думаю, что нужно нащупывать следы в Саранске. Теперь я практически не сомневалась в том, что мне предстоит повторное путешествие в этот город. «Да что там нащупывать?» – не соглашался Мельников. «Отработали же всех!» «Кого всех?» – уточнила я. «Пока одну только Эльвиру Голицыну. Чеснокова нет. Парфирьев убит». «Ну и кто остается?» – с вызовом спросил Мельников. «Остается один Третьяков». который сидит в психушке, так что автоматически может считаться отработанным. «А вот я так не думаю», – возразила я, – «хоть он и в психушке, но не полный кретин, как я поняла. У него проблемы с психикой, но не с мозгами. Он же не умственно отсталый. Знаешь, Андрей, я все-таки считаю, что с этим Третьяковым необходимо встретиться и пообщаться». Нельзя все так оставлять только потому, что он находится в больнице. Нельзя. Я тебя очень прошу, посодействуй». «Да как же я могу посодействовать?» Недоуменно развел руками Мельников. «Позвонить главврачу Дурки? Так он меня даже слушать не станет». «Да не ему позвони, а саранским ментам», – посоветовала я. «Пускай вынесут постановление, или как там это у вас сейчас называется?» «Разрешение на допрос Третьякова. Это, наверное, лучше, чем сидеть и просто ныть провисяк. Да еще точилки со степлерами на пол сбрасывать. Просто позвони. Это-то ты можешь сделать?» Неизвестно, что подействовало на Мельникова. То ли аргументы, приводимые мной, то ли мой эмоциональный гневный тон, но майор согласился. Сначала он замолчал и насупился. Потом полез под стол, собирая рассыпавшиеся канцелярские принадлежности. — Ладно, — проговорил он, вылезая из-под стола. — С Саранском я свяжусь. Посмотрим, что получится. — Только Андрей. Я просительно посмотрела на Мильникова. Если получится, я хотела бы присутствовать при допросе Третьякова. — Ты что, снова туда поедешь? — изумился майор. Я кивнула. Денег тебе не жалко, Таня. Сделал вывод Мельников. Хотя деньги-то не твои, а Барабаша. Он ведь тебе все компенсирует. Разумеется, усмехнулась я. Мне бы так. Тяжело вздохнул майор. Слушай, а давай я вместо тебя поеду. Развеюсь заодно. Отдохну от всей этой рутины. Нервы в порядок приведу. А то ни к черту стали. А расходы Барабашу передадим. извини улыбка развела я руками боюсь что не получится я же должна предоставить отчет моему клиенту о своих действиях и расходах. И вообще именно я отвечаю перед ним за исход дела ты-то ему ничем не обязан. впрочем, если начальство выпишет тебе командировку, то я с удовольствием поеду вместе с тобой. Твое сопровождение существенно облегчило бы мою задачу. Я даже готова частично оплачивать твои расходы. В разумных пределах, конечно. Не могу. Еще раз вздохнул Мельников. Кто меня отпустит, когда тут дел полно? Это я так просто сказал. Мечтательно. Так когда можно будет получить от тебя ответ? Уточнила я, поднимаясь. Я думаю, посмотрев на часы, сказал Андрей, что теперь только завтра, ближе к обеду. «Хорошо, я перезвоню в это время», сказала я и попрощалась с майором. Информация, которую я получила на завтра, ближе к обеду, оказалась совсем не той, что я ожидала, и полностью нарушила мои планы. Ради нее майор Мельников даже сам лично приехал ко мне домой. Удивленное я пригласила его в комнату и сварила кофе на двоих. «Нету твоего Третьякова!» С каким-то злорадством поведал мне Мельников, разваливаясь в кресле и ослабляя узел галстука. «Как нету?» — не поняла я. «А вот так!» Мельников с победным видом положил ногу на ногу. Сбежал он из психушки, ясно? Когда, изумилась я, три дня назад. Мельников, к моему удивлению, выглядел бодрым и жизнерадостным. Он посмотрел на чашку с кофе, потом перевел взгляд на меня и сказал. К кофе не мешало бы коньячку. У тебя, случайно, нет? Тебе же еще работать почти целый день, усмехнулась я. Так мы люди привычные, подхватил майор. «Ну, смотри, мне не жалко». Пожала я плечами, поднимаясь и направляясь к бару. Достав оттуда начатую бутылку коньяка и рюмку, я вернулась в кресло. «Только ты мне объясни, ты чего такой радостный-то? Как будто Третьяков не сбежал, а наоборот дал интересные показания». «Даст он эти показания? Даст, никуда не денется». Подливая коньяк в кофе, весело проговорил Мельников, подмигнув мне. Теперь, по крайней мере, все ясно. Что ясно? Мне вовсе так не казалось. Ясно, что он заказчик преступления, объяснил свое мнение Мельников. Это он нанял киллера, мнимого Сапожникова, чтобы убить Порфирьева. Но почему? Видимо, ты оказалась права, и тут действительно. Замешанная история с исчезновением Чеснокова. Я, правда, пока не знаю до конца, как там все получилось. Но это неважно. Третьяков сам все расскажет. Как же он расскажет, если сбежал? Не поняла я. Найдется. Уверенно успокоил меня Мельников. Объявлен федеральный розыск. Куда он денется? А что делать, пока его не нашли? Ничего. Наполняя рюмку коньяком, спокойно ответил майор. Просто ждать и все. Тебе вообще больше делать ничего не придется. Вот возьму Третьякова. Я с ним лично поработаю и дело закрою. Ну, пока, Таня. И Мельников одним махом опрокинул в рот рюмку коньяка. Крякнув, он тут же потянулся за сигаретой. Хороший у тебя кофе, Таня. Просто чудо. Качая головой и выпуская дым, проговорил Андрей и снова потянулся за бутылкой. «Слушай, ты бы хоть закусывал», – посоветовала я. «Вообще-то мне почти никогда не приходилось наблюдать, чтобы Мельников пил спиртное, да еще коньяк, в самом начале рабочего дня. Он, конечно же, как и большинство россиян, отдавал должное алкоголю, но все же сегодняшнее его пристрастие мне показалось перебором». нечем закусывать, развел руками Андрей. Вздохнув, я прошла в кухню, достала из холодильника нарезку ветчины и сыра и принесла их в комнату, подумав, присовокупила к этому хлеб и банку консервов. Мельников с удовольствием потер руки, затушил сигарету и, нацепив на вилку кусок ветчины, отправил его в рот. Я отнюдь не разделяла его оптимистического настроения. Во-первых, еще неизвестно, когда будет пойман Третьяков и будет ли пойман вообще, несмотря на то, что им занимается федеральный розыск. Во-вторых, непонятно, кем он является в данном деле. Довольно затруднительно заказывать преступление, находясь в психушке. Да и личность Лжесапожникова до сих пор не установлена. Если бы знать точно, кто он такой и откуда, плясать, было бы легче. Но что же делать? Что? Все нити оборвались. По-видимому, остается придерживаться совета Мельникова и просто ждать. Хотя этого я не любила больше всего. А майор, похоже, напрочь забыл о своих профессиональных заботах. Он постоянно подливал себе коньяка, не забывая при этом и про закуску. Шутил, балагурил, рассказывал о своих планах насчет того, как он станет полковником и уедет, наконец, отдыхать куда-нибудь на один из мировых курортов. Устал Таня, сил нет. Жаловался Андрей. Постоянные проверки, планерки. А ты как хотел. Тебя как-никак в звании повысили. Следовательно, и спроса с тебя больше. К тому же, по-моему, ты только что говорил, что начальство к тебе благоволит. Вполуха, слушая захмелевшего приятеля, заметила я. Слава богу, пока так. Согласился Мельников. Ну, всякое может быть. Госпожа удача, она, знаешь, дама капризная. А ты не собираешься никуда на отдых? Да пока не планирую. Жаль. А то бы, может, вместе махнули, а? Мельников, похоже, уже порядком набрался и теперь развивал какие-то фантастические идеи, забыв, кажется, что он вообще-то женат. И отпуск, насколько мне известно, всегда проводит с семьей. И семья у него, кстати, вполне крепкая и благополучная. «Да нет, спасибо!» — усмехнулась я. «Мне, если что, есть с кем поехать!» «Забываешь старых друзей, Танюша, забываешь!» Андрей, подмигнув, погрозил пальцем. «Ну а как твоя личная жизнь? Или ты с работой совсем ее забросила? Смотри, так и закиснуть недолго. Весна на дворе как-никак. Зато ты что-то слишком игривым стал», — заметила я. Причем за минуты какие-то трансформировался. То ворчал, вздыхал, а теперь развеселился. Ты, случайно, с Папазяном не общался в последнее время? Гарик попозян также сотрудник правоохранительных органов, хорошо знавший как Мельникова, так и меня, отличался неуемной любвеобильностью. Вот уж кто постоянно пел о своей любви ко мне, так это Гарик. Порой меня веселила и забавляла его настойчивость, но чаще всего утомляла. Одним словом, когда у меня самой не было игривого настроения, я предпочитала обращаться за помощью к людям, которые относились ко мне нейтрально. К Мельникову, например, или к Володе Кирьянову. Папазян как раз в отпуске. Представляешь, он хотел в июле, а его в апреле отправили. — хохотнул майор, видимо, мотивируя, как в анекдоте, что в июле пиво теплое и женщины потные. Мильников вновь протянул руку к бутылке. Она оказалась уже почти пуста. Майор быстро наполнил ленку, выпил, причмокнул и сказал. — Вот как, Таня, объяснить иностранцу, что одна бутылка водки мало, две много, а три нормально, а? Это я недавно прокудина спросил, и знаешь, что он мне ответил? «Что — Что? — спросила я. — Не могу сдать, товарищ майор! — гаркнул Мельников, копируя манеры старшего лейтенанта, находящегося у него в подчинении, после чего заливисто захохотал. — Я поняла твой намек и не собираюсь на него реагировать. Общение с опьяневшим майором убойного отдела Кировского УВД стало меня утомлять. Жаль, вздохнул Мельников. А, впрочем, это и к лучшему. У меня, знаешь ли, еще дела. Вот сейчас поеду. Куда поедешь? Усмехнулась я. На службу в таком виде? Тогда я думаю, тебе долго ждать полковничьих погон. Хотя их, конечно, вначале надо заслужить. Да. Подумав, со вздохом согласился Мельников. Ты, как всегда, права. Придется Отдохнуть немного. «Пойдем, я провожу тебя до служебной машины», решительно предложила я, поднимаясь. Мне очень не хотелось, чтобы Андрей вдруг вздумал передохнуть у меня в квартире. А он, видимо, на это и рассчитывал, потому что встал со своего места с явно неохотой и только после того, как я настойчиво повторила ему про служебную машину. Мы вместе вышли из дома И я, сдав пьяненького Мельникова на руки водителю, посоветовала ему отвезти майора домой. Проводив взглядом отъезжавшую машину, я с грустью подумала, неужели Мельников превращается в алкоголика? Но, вспомнив о том, что инциденты, подобные сегодняшнему, случаются с Андреем крайне редко, поскорее прогнала неприятные мысли.